«Москва. Наши дни». Екатерина позвонила Анне и попросила о встрече. Они пересеклись в одном из московских кафе, и тогда русская американка, как почему-то про себя называла ее Анна, рассказала, что у ее отца были архивные доносы на Булгакова. Она внимательно изучала листы, которые отдала ей Анна, и на одном из листов обнаружила адрес «На Спиридоновке», с указанием дома и квартиры. Не могла ли Анна ей помочь установить фамилию владельца этой квартиры в 30-е годы, а на обороте другого листа, свернутого пополам, была приписка карандашом «Был на воздвиженке 5 апреля у ПАРР!» Похоже, что Владимир Вольф, он же Виктор Сокольский, писал эти слова, уже умирая. Анна ответила «Да-да, попробую», а сама подумала, что придется обратиться за помощью к Васе. А как он к этому отнесется, одному Богу известно. Василий выслушал ее, но, к удивлению, Анны не стал распекать ее или говорить, что она занимается посторонним делом, а обещал помочь. Он направил Анну к своему знакомому, работавшему в архиве, и прибавил, что тот толковый парень и сделает все как надо. «Тонкий юноша в очках» и в самом деле оказался профессионалом своего дела. Через пару дней он выдал Анне справку с указанием всех владельцев квартиры, начиная с 20-х годов. И последним ее владельцем числился прямой потомок Николая Шабельского, проживавшего здесь в 30-е годы, Дмитрий Парамонов, олигарх, основатель торговой сети «Рядом с вами». Здесь им крупно повезло, потому что квартира могла быть уже несколько раз продана и перейти в другие руки, но нет. Очевидно, жители дорожили традициями и оставались верными родовому семейному гнезду. Анна вспомнила, что ее сестра Елена, которая была популярной телеведущей, как-то брала интервью у этого Парамонова. И здесь она подумала, что нужно нанести визит Елене.